Глава вторая. Как ты думаешь, откуда у Ванды такие мысли манела? спросил Сэлдон невестку. Ну, Гэри, мало ли откуда. У нее был сальванийский геккончик и умер, помнишь? У одной из ее подружек отец погиб в катастрофе, а уж по голове она каждый день видит, как кто-то умирает. Невозможно растить ребенка под колпаком, чтобы он ничего не знал о смерти. Да я и не собиралась ничего от нее скрывать. Смерть естественная неотъемлемая часть жизни, и она должна это понять. Я не говорю о смерти вообще, Манелла. Я говорю о своей смерти. Почему она вдруг заговорила об этом? Манелла растерялась. Сэлден был ей очень дорог. Господи, как же сказать, чтобы не обидеть его, подумала она. А не говорить тоже было нельзя. "Гыри", сказала она. "Только не обижайся, но ты сам виноват". "Я?" "Конечно. Ты в последнее время только о том и говорил, что тебе скоро 60 и направо и налево жаловался, какой ты уже старый. И юбилей-то твой устраивается в основном для того, чтобы переубедить тебя и утешить". "А ты думаешь, это так уж весело, когда тебе 60?" пробурчал Селден. Вот, погоди, шутливо погрозил он пальцем Монелле. «Доживешь до моих лет, сама увидишь, каково это. Увижу, если повезет. Некоторые и до 60 не доживают. И все таки чему удивляться, если ты то и дело сбиваешься на то, что тебе шестьдесят, что ты совсем старый? Конечно, это пугает и огорчает бедную девочку. Она такая впечатлительная. Сэлдон вздохнул и сокрушенно покачал головой. Прости меня, Монелла, но мне и правда не весело. Посмотри на мои руки. Они все в старческих пятнах и скоро перестанут гнуться. Да, Монелла, о гилеконской борьбе говорить не приходится. Теперь меня грудной младенец пальчиком повалит. Не понимаю, чем ты так уж отличаешься от других людей твоего возраста. Голова у тебя, по крайней мере, работает превосходно. Не ты ли сам так любишь повторять, что это самое главное? Знаю. все так. Но состояние моего тела вгоняет меня в тоску. Манелло понимающе кивнула и проговорила с едва заметной иронией. Понятное дело, ведь Дорсто похоже совсем не старится». Ну да, ну да. Вот я и думаю, занервничал Селден и отвел взгляд. Несомненно, он не хотел переводить разговор на эту тему. Манелла заботливо и одновременно пытливо смотрела на свекра. Его беда была в том, что он ничего не понимал в детях, да и в людях вообще, если на то пошло. Трудно даже было представить, как он сумел пробыть целых 10 лет на посту премьер-министра при прежнем императоре, совершенно не разбираясь в людях. Конечно, он весь в своей психоистории, А она учитывает интересы квадриллионов людей, что в конечном счете означает ничьи, никого конкретно. Да и как ему разбираться в психологии ребенка, если он ни с кем, кроме Рейче не общался, да и Рейче нашел, когда тому было уже двенадцать. Теперь у него есть Ванда, и она для него настоящая загадка и, скорее всего, загадкой останется. Манелла думала о Селдени с любовью ощущая непреодолимое желание защитить его от мира, которого тот не понимал. Пожалуй, это было единственное, на чем они сошлись со свекровью, Дорс Винабели, именно на желании защитить Гэри Селдена. 10 лет назад Манелла спасла жизнь Селдена. Как ни странно, Дорс восприняла это как посягательство на собственные права и до сих пор не простила Манелло. А Сэлден со своей стороны тоже в каком-то смысле спас жизнь Маневе. Она закрыла глаза и вспомнила все так отчетливо, словно сегодня был тот самый день.